Глава 31. Таня, как только лицо Руслана исчезает с экрана моего телефона, я чувствую невыносимое желание расплакаться. Переживаю за его отца, повторно попавшему в больницу, и за невозможность быть с ним рядом. Все, что я могу, — это сказать слова успокоения по видеозвонку, тогда как хочется сделать гораздо больше, например, сжать его ладонь и напомнить, что я и его дочь всегда рядом. Почему я всякий раз забываю, что у Руслана есть Алиса, которая как раз вовремя напомнила о себе своим появлением? Почему я не могу выкинуть из головы чужого мужчину? Разве это не аморально? Как бы мне ни не нравилась невеста Руслана, это ничего не меняет. Скоро они поженятся. С чего я взяла, что Сабурову нужна моя поддержка? Потому что мне так сильно хочется ее дать? Наевшись, Вика засыпает, прижавшись своей пухленькой щечкой к моей груди. Когда-то я так сильно мечтала о ребенке и была уверена, что, став мамой, непременно буду очень счастлива. Но сейчас кажется, что этого мало. Я боготворю свою прелестную малышку и жизнь положу на то, чтобы сделать ее счастливой. Но перед сном не могу не представлять, насколько лучше бы все было, будь с нами, Руслан. Не как приходящий папа, который дарит дорогие машины и квартиры, а как человек, который будет рядом постоянно который будет с нами завтракать, качать Вику на руках, и с которым я смогу засыпать в обнимку. Господи, я ужасный человек, если думаю о таком. Мечтаю украсть Руслана у Алисы и заполучить его себе. Так нельзя, нельзя. Я совсем не хочу причинять боль другой, как бы я к ней ни относилась. Положив дочку в кроватку, я проскальзываю на кухню и там завариваю себе травяной чай. Опускаюсь с ним на краешек стула и оглядываюсь вокруг. Как же круто поменялась моя жизнь. Меньше года назад я мечтала выйти замуж за Игоря и родить ему ребенка. Думала, возьмем ипотеку на новую двушку. Со временем обновим ему машину. А сейчас я сижу в элитной благоустроенной квартире, где столовые приборы стоят, как моя годовая зарплата в больнице. На подземной парковке стоит автомобиль мечты, принадлежащий лично мне. А в детской спит самая прекрасная на свете девочка, отец которой вовсе не Игорь. Чтобы отвлечься от мыслей о Руслане, я принимаюсь заготовку. Продукты, по его распоряжению, привозят каждый день. Успеваю потушить мясо с овощами как раз вовремя. Судя по тоненькому хныканью, проснулась моя доченька и требует внимания. Поменяв вике памперс, я решаю прогуляться на улице с коляской. Денек сегодня погожий и не слишком жаркий. Дойдем до сквера неподалеку, по пути возьмем лимонад. Там, глядишь, и настроение улучшится. Давайте помогу. — окликает меня знакомый мужской голос, когда я пытаюсь как можно аккуратнее спустить коляску со ступенек. Обернувшись, я вижу голубоглазого блондина, с которым познакомилась накануне. Тот самый, который уберег меня от падения. — Спасибо. — благодарю я, когда он бережно опускает коляску с Викой на асфальт. — А у вас, получается, ребенок есть. — улыбается он, подмигивая дочке, которая сосредоточенно его разглядывает. «Когда мы с вами знакомились, вы были одна». «Как видите, не одна. Я мама прелестной девочки». «А муж имеется», — продолжает допрос мужчина, стреляя взглядом на мою правую руку. «Нет, я не замужем». «Хорошие новости для меня», — говорит он и весело мне подмигивает. «Вы ведь собирались прогуляться? Могу составить вам компанию». «Я чувствую растерянность. Мужчины обычно за мной в очередь не выстраивались» а наличие грудничка их еще сильнее должно было оттолкнуть. Так почему этот симпатичный парень все еще здесь и так настойчив? и Я даже не знаю. Меня Максим зовут. Перебивает мужчина и сжимает мою ладонь в своей. Холостяк. В отношениях не состою. Сердце подпрыгивает от волнения, и я краснею. Я совсем не привыкла к ухаживаниям от привлекательных мужчин. С другой стороны, может быть, наша встреча — это знак свыше? «Может, свободный Максим поможет мне отвлечься от занятого Руслана? Он ведь просто прогуляться предлагает. Ничего криминального?» «Я Таня», — отвечаю я, глядя ему в глаза. «Мы с дочкой хотим прогуляться в сквер. В парке слишком людно». «Расцениваю это как согласие на то, чтобы пройтись с вами», — весело говорит мой собеседник и заглядывает в коляску. «Так сколько этой крошечной леди?» «Совсем немного. Мы недавно выписались из роддома». «Никогда бы не подумал, глядя на тебя», — улыбается Максим, легко переходя на «ты». «Всегда думал, что женщинам после родов нужно долго приходить в форму». «Я не знаю, что ответить на такой комплимент, и просто смущенно пожимаю плечами. Но как женщине мне очень приятно». Заслышав телефонную трель, я лезу в сумку. Сердце ёкает. По видеовызову звонит Руслан. «Извини, пожалуйста». Бормочу я, глядя на Максима. «Мне нужно поговорить». Он, понимающий, кивает, после чего я принимаю вызов. На экране появляется лицо Сабурова. Он выглядит куда бодрее, чем несколько часов назад. Звоню сказать, что операция отца прошла успешно. Первые сутки самые сложные, как говорят врачи, но они настроены оптимистично. «Я так рада!» — радостно восклицаю я. «Не сомневалась, что все будет в порядке, но все же...» «Очень-очень рада, Руслан!» «А вы где сейчас?» — улыбается он. «Гуляете? Покажи мне мое солнышко!» Я направляю камеру на Вику, которая смешно открывает и закрывает ротик. Руслан что-то ей говорит, а она удивленно моргает в ответ. «В этот момент я дико жалею, что рядом есть посторонний. Хочется, чтобы эти мгновения были только нашими». То, что происходит потом, становится для меня неожиданностью. У Максима звонит телефон, и он, неудосужившись отойти в сторону, начинает громко по нему разговаривать. «Кто это с вами?» Голос Руслана становится настороженным. «Это наш сосед», — стараясь не сильно волноваться, поясняю я. Он помог спустить коляску и захотел прогуляться с нами. В этот момент Руслана окликают. «Я перезвоню тебе позже, Таня», — говорит он другим, более жестким голосом. «Хорошо вам погулять и будьте осторожнее».